Приложение. Список экипажа штурмового крейсера D-PAL U-781. Игроки. Кунг Камар. Человек. Пожиратель. Капитан. Лэнг Валерий Урла. Человек. Мастер зверей. воеда капитана. Лэнг Соэтан Лаварес. Человек. Дознаватель. Воспитанница капитана. Герт Уленетар. Гекхо. Торговка. Компаньонка капитана. Герт Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Герт Ваша Туших. Гекхо, оператор тяжелых роботов. Герт Дмитрий Желтов, человек, пилот звездолета, основной пилот. Герт Иван Светодух, человек, проповедник. Герт Имран, человек, вершитель, личный телохранитель капитана. Герт Маула Мясса милонец медик. Герт Несущая Смерть, человек, стрелок. Герт Арун Вамарт, Милонец, инженер, главный инженер корабля. Герт Тиниуи Камар, Милонец, тайный мастер, воспитанник капитана. Герд Тыупан человек, штурмовик, руководитель абордажной команды. Герд Уи Ое Аи Джарк, аналитик. Герд Ухмимиш, Трилл, Трил, бортовой стрелок. Герд Эдуард Бойко, человек, космодесантник. Авантой, Гекхо, суперкарго. Аматикусь Урш, Трил, повар-ассасин. Баша Туших, Гекхо, оператор тяжелых роботов. Верещагина Светлана, человек, ассасин, инструктор по физподготовке. Кислый. Человек. Пулеметчик. Муж Дриада Нефертити. Несущий смерть. Человек. Снайпер. Сандун Такибу, Человек. Пилот. Второй пилот. Сансано. Человек. Инженер. Тайк Гекхо. Бортовой стрелок. Тинкаву. Человек. Пулеметчик. Не игроки. Герт Айни Уремяю. НПС милонка, Слышащая. Доверенное лицо капитана. Герт Луана. Робот-андроид. Переводчица. Точная копия королевы андроидов. Кирсан. Три штуки. Ремонтный бот механоидов. Различаются окраской. Нефертити. NPC Дриада. Ювелир. Сестренка. Теневая пантера. Животное. питомец Валери. Паа-ум-ум-паа. Искусственный интеллект крейсера. Исеек-доминанты абордажной команды. Сто особей, способных выходить в реальный мир.